Глава десятая. Демоны бездны, это просто издевательство какое-то, простонал я, бросая тряпку в ведро с водой. Встал с мокрого пола и помассировал гудящую поясницу. Это называется трудотерапия, Керн, наставительно протянул Ярослав Михайлович из разцов, отрываясь от просмотра новостей. Он заложил руки за голову и потянулся, бросая на нас уничижительный взгляд. Вольф, ты все неправильно делаешь. «Надо тряпочку водой наполнять, промакивая ею пол, а затем выжимать в ведро. Смотри, Керн вот уже научился». «Я не хочу учиться это делать», — взорвался Вольф. «Почему я должен учиться мыть пол, в конце концов?» «Так ведь никто же не учил тебя драться во время занятий», — пожал плечами изразцов. «Ты как-то сам научился, а я, заметь, делаю тебе одолжение, подсказывая, как будет лучше заниматься таким сложным для вас обоих делом». «Но они первые начали». Попытался оправдаться Юра. «Вот зря он, по-моему, это делает. Лучше бы заткнулся уже, пока нас еще чего-нибудь не заставили вымыть». «Да, я знаю», — кивнул головой из изразцов. «Именно поэтому вы сейчас моете пол, вместо того, чтобы сидеть в кабинете директора, ожидая приезда ваших родителей и судорожно придумывая хоть какое-то оправдание своему поведению». Я с ненавистью посмотрел на ведро с тряпкой и опустился на колени, продолжая собирать воду, время от времени бросая злобные взгляды на Вольфа, из-за которого наше наказание заметно затянулось. «Керн, для меня довольно неожиданно, что ты тоже не умел мыть палы», прошепел Вольф, падая рядом со мной. «А с какого хрена я должен был уметь это делать?» Он меня уже достал, мать его, за ногу. Но ты же... в общем...» «То, что я незаконно рожденный, вовсе не значит, что меня дома держат за прислугу, как в дурацкой детской сказке. Смирись уже с этим». «Но... все, ты меня достал уже до печёнок». Убирая остатки сам, я и так за тебя половину твоей работы сделал. Я вскочил на ноги, закрыл глаза и направил малую талику силы воды на то, чтобы высушить свою одежду. Теплый ветерок прошелся по лицу, а холод от прикосновения мокрых тряпок сменился теплом высушенной одежды. Я же сказал перед началом отработки вашего наказания, что магией пользоваться запрещено, наставник привстал со стула. Тем более, что вы еще ничего толком не умеете. Керн. «Вот скажи мне, зачем ты только что грозил приятелю просто карами небесными, а в итоге помог ему, просто высушив пол?» «Что?» Я огляделся по сторонам. «Вот чёрт!» «Да как так вообще получилось-то?» «Я могу еще одно ведро разлить, как этот олень недавно сделал!» Вольф тем временем показал мне большой палец и интенсивно закрутил головой. «Не стоит, а то мы затопим соседей снизу, а выслушивать вопли к Савелия Павловича у меня сегодня почему-то нет настроения». Из вздохнул. «Так, Вольф, свободен. Керн, задержись». Проводив яростным взглядом уходившего и совершенно счастливого Вольфа, я обернулся к наставнику. «Но что еще ему от меня надо?» «Могу я узнать, зачем ты взял чужой дневник?» Он сложил руки на груди. «Потому что переедать им эти два...» Наткнувшись на предупреждающий взгляд из ростцова, я прикусил язык и добавил более нейтрально. «Эти два барана напали на меня в туалете и смыли в унитаз мой собственный». «Да уж», — он взлохматил волосы, затем кивнул на стул перед своим столом. «Садись и доставай дневник. Как ты знаешь, эти артефакты настраиваются на конкретного владельца, но их вполне возможно перенастроить. Я тебе покажу, как это делается, и ты займешься настройкой, а я пока новости досмотрю». «А почему вы мне вот запросто поверили?» Я недоверчиво смотрел на него. «Да потому что, Керн, если бы ты сегодня не превзошел себя и так качественно не придушил Ожогова...» то этих двух типов уже сегодня бы отчислили, потому совсем недавно директор вынес им последнее китайское предупреждение. И твой случай с дневником не был первым, вот только ты ничего не сообщал администрации школы. Сейчас же они числятся пострадавшими в результате примененной самообороны. Сам, в общем, понимаешь. «Это называется законом всемирного невезения», мрачно прокомментировал я его слова, садясь напротив и протягивая наставнику дневник. «И где это тебе так сильно не везло в последнее время?» Усмехнулся из Ростцов и показал, как нужно обнулять данные. «Да как вам сказать?» Я внимательно наблюдал за его работой. Он показал, как проводить первичные настройки, и я взял у него из рук дневник, чтобы начать довольно тонкую работу. Из Ростцов же только головой покачал и снова уткнулся в свои новости. «На сегодняшнем уроке мы только учились полностью расслабляться и настраиваться на медитацию», Самой медитации пока не было. Да еще из Ростцов проводил нечто вроде сканирования, чтобы выявить наши дары. Как оказалось, самый большой набор был именно у меня. Да и то все оказалось довольно относительным. Два последних можно считать за один. Прекратив разглядывать меня через какой-то прибор, изрек из Ростцов. Он фамильный, Кернов. Поэтому попросишь деда, чтобы тебе предоставили какого-нибудь штатного мага-клана для индивидуальных занятий. К фамильным дарам школа не имеет отношения. Слишком специфические могут быть как заклятие, так и сам способ применения дара. Дар магии смерти довольно редкий, но не исключительный. С ним тебе будет помогать Маргарита-ведьма. Не надо хихикать, уверяю вас, в этой женщине нет ничего смешного. Но в данном случае фамилия отражает сущность. Что правда, то правда. Насколько я помню, нам сообщали, что из вашего набора еще одна девушка отметилась такой вот особенностью. Так что тебе, считай, повезло, Керн». Ты почти повсюду в пределах школы будешь окружен прелестными созданиями. В ответ на это его замечания сестрички захихикали, а Анна и Светлана сдержанно улыбнулись. Некромантам медитация практически не нужна, поэтому, как только научишься отделять один дар от другого на автомате, к твоим занятиям со мной прибавятся занятия с ведьмой. После этого он навел свой прибор на Вольфа, и хихиканье на время прекратилось. Вольф обладал тремя дарами. Водой, жизнью и способностью влиять на артефакты. Последнее было семейным, ему порекомендовали то же, что и мне. Занятие с клановым магом. Если честно, я не совсем понял предназначение этой должности, клановый маг, учитывая, что практически все члены клана так или иначе являются магами. Но решив не задавать глупых вопросов, начал слушать, что говорят про девчонок. С ними все было совсем просто. Вода и земля. Оба эти направления мы будем изучать с ними совместно. А вот у Светланы обнаружился и третий дар, что-то сложное, связанное с проведением звуков и образов, а также иллюзий и голограмм. Это демоны ее разделит тоже было семейным, а значит, мне никак не пригодится ни в каком виде. Если только на работу ее найму с целью расширения семейного бизнеса, хотя вряд ли. А вот было бы мое происхождение не испорчено такой мелочью, как отсутствие в родословной папочке, то вполне можно было на ней жениться с целью создания семьи. И тогда цель расширения бизнеса была бы достигнута автоматически. Ну ладно, помечтали и хватит. Тем более, что из принялся объяснять практически на пальцах, что такое нити дара и как их искать в организме. Я это давно знал и прекрасно применял на практике. Поэтому, изобразив работу ума и нечеловеческое напряжение в течение целой минуты, задал ему волнующий меня вопрос про нити семейных даров. Учить он меня не будет, я помню. Но хотя бы нити может помочь найти потому что я всем демонам на потеху никак не могу самых разглядеть. Из долго разглядывал меня, затем велял продемонстрировать какое-нибудь действие с каждой из нитей. Я неуверенно посмотрел на остальных, которые сразу же перестали делать вид, что стараются что-то там в себе разглядеть, и сидели, глядя на меня со зрядным удивлением. Наставник заметил мою неуверенность, понял ее совершенно правильно, и вокруг нас с ним тут же образовался сферический щит, защищающий. Ну, ни от чего угодно, конечно, но от значительной части различных заклятий, да и физических воздействий, это точно. Тогда я сумел призвать камень и выпустил струю воды, которая едва не смыла из Ростцова, но тот успел поставить индивидуальный щит. «Я не могу ничего показать из третьего основного дара», — сказал я, когда последствия моей демонстрации были убраны. «Во-первых, я не могу и кончиком ногтя уцепить эту нить, а во-вторых, даже если бы мог, это может оказаться слишком опасным». «Принимается», — кивнул из ростцов, и мы приступили к поискам моего семейного дара. Какие-то непонятные сгустки энергии нашлись в итоге в моей многострадальной голове. Их было все же два, но они были настолько переплетены друг с другом и совершенно одного белого цвета, что понять, где один, а где второй, порой представлялось проблематично. Тем не менее, это было уже кое-что. Нужно только обязательно обратиться к деду с просьбой о маге, который будет меня учить, Но я смогу сделать это только в тот момент, когда точно буду уверен, что к деду не ломится очередной папаша какого-нибудь обидчивого великовозрастного дитятки, которого я случайно обидел, типа, вон, этого ожогова, кажется, которого я недавно чуть-чуть придушил. Да еще, когда я точно буду уверен, что паразит не нагадил ему в туфли. Вот это будет сделать посложнее, потому что, подозреваю, кошак намерен вести свою подрывную деятельность ночью и понять, наделал он что-то или нет, Можно будет только по воплям, которые меня разбудят утром, когда дед решит обуться. Когда урок окончился, я почти сумел распутать матки двух даров, чтобы они все же стали двумя дарами, а не пойми чем. А вот у остальных ничего так и не получилось. Хотя вру, у Вольфа получилось неплохо вздремнуть, судя по его слегка опухшей роже. Отпустив девчонок из разцов, задумчиво смотрел на нас, потирая подбородок, а затем поморщился и сказал «Ладно, помойте пол в этом кабинете и свободны». Мы с Вольфом переглянулись. «Что нужно сделать?» Вопрос мы задали синхронно. «Пол помоете, Тряпки и ведра в кладовке дальше по коридору. Можете даже швабры взять, я разрешаю». Великодушно махнул рукой из разцов. «Единственное, что под запретом, это попытки использовать магию, включая различные артефакты, вроде амулетов, которые у вас наверняка имеются. Не знаю, как у Вольфа, но у меня никаких амулетов не было». Впрочем, сомневаюсь, что и у Юрика было нечто, что поможет справиться с заданием наставника. Нет, чисто теоретически я прекрасно знал, что нужно делать, и даже имел представление, как нужно тряпку на швабру надевать, но вот практически я никогда этого не делал. Ни в этом мире, ни тем более в том. Вроде бы ничего слишком сложного в подобных манипуляциях нет, вроде бы это даже довольно легко. Еще раз переглянувшись, мы пошли за подручным инвентарем, Набрав воды в ведра, вернулись в класс. Я намотал тряпку на швабру и попытался сунуть ее в ведро. Швабра оказалась слишком большой. Посмотрев на Вольфа, который и вовсе стоял и пелелся на ведро, как баран, я перевел взгляд на наставника, который, похоже, начал получать от нашего позора истинное удовольствие. «Я тебе предлагаю сначала тряпку намочить, а потом ее на швабру надеть», – подсказал он. Так дело действительно пошло гораздо веселей, и уже спустя пять минут мы с энтузиазмом размазывали грязь по комнате, пока из ростцов не намекнул, что тряпку желательно время от времени полоскать. И вот тут случилась катастрофа. Этот… у меня нет такого выражения, которое передаст все мои чувства к Вольфу. Запнулся то ли о собственной ноге, то ли о швабру, сейчас подробности уже никого не интересуют, и опрокинул на пол ведро с водой. Сначала свое, а потом очередь дошла и до моего. «Хм, вы решили помыть пол по-морскому? Ну что же, приступайте». И из Ростцов, посмотрев на время и поняв, что это будет длиться еще долго, сел за стол и открыл газету, чтобы прочитать новости. «Мы же принялись собирать с пола воду. А уж как я при этом костерел Вольфа. Хорошо, что этого ни он, ни изразцов не слышали. А то мало ли, вдруг Вольф счел бы себя оскорбленным и на дуэль меня до кучи вызвал». «Но нет, Император точно во всем этом не замешан». Я поднял голову и посмотрел на изразцова, отложившего в сторону газету, Он не мог этого сделать. «Император не мог сделать что?» Я как раз заканчивал настраивать дневник. Осталось лишь ввести личные данные. «Он точно не организовывал нападение на ваш поезд?» — ответил наставник. «Конечно, не организовывал. Это и ежу понятно». Я пожал плечами и продемонстрировал ему дневник. Все я закончил. Сейчас проверим». Из вытащил свое устройство из стола, напоминающее все тот же дневник — и набрал какую-то команду, которая тут же высветилась на дисплее. «Керну. Завтра занятия начинаются ровно в 9.00. Не опаздывать». «Работает», — я показал ему надпись. «Отлично». Из спрятал устройство в свой стол и посмотрел на меня. «Почему ты считаешь, что то, что император не причастен, очевидно?» «Зачем ему это делать?» Я надел дневник на руку и застегнул ремешок. «Он же император». Объявил их неблагонадежными и запер в тюрьму до выяснения, а там и на родителей надавил. Эффект лучше был бы, если бы у него на этот момент живые наследники в пределах шаговой доступности обитали. На каком основании? Неблагонадёжный — это слишком расплывчатое понятие. Из разцов что, действительно не понимает или просто пытается выяснить, насколько глубоко я понимаю проблему? «Да на основании доноса», — я махнул рукой. «Что тут думать-то?» Парни взрослые, выпивали в баре после интенсивных занятий и разговаривали. Часто не совсем приятно для самого императора. А рядом хорек сидел и все тщательно в записную книжечку записывал. Это если диктофона под рукой не оказалось. И уже утром на стол начальника службы безопасности лег донос с именами и всеми высказываниями, которые позволили себе недалекие молодые люди. Я не стал договаривать, что сам бы так поступил. «А если такого разговора не было?» Наставник усмехнулся. Да какая разница, был он или не был, пускай попробуют доказать, что не было. Я пожал плечами. Я могу идти? Меня уже водитель по идее не ждет, решил, что я умер, он может забить на работу. Иди, отпустил меня из разцов, все еще внимательно разглядывая. Подхватив сумку, которая, к счастью, стояла на столе и не попала в потоп, устроенный Вольфом, я выскочил в коридор, пока он снова не передумал и не задержал меня еще на какое-то время. К моему удивлению, в коридоре меня ждали Анна, Светлана и Вольф. «Девчонки боялись, что нас заставят жрать ядовитых змей в качестве наказания, и отпустив свои машины, вернулись, чтобы выяснить жуткие подробности», объявил Вольф в ответ на мой удивленный взгляд. «Чтобы убедиться, что с нами наконец-то покончено, или чтобы все таки пожалеть?» уточнил я, когда мы все вчетвером двинулись к выходу. «Я все никак не могу привыкнуть, что на тебя так повлияло принятие силы», Светлана улыбнулась. «Так кто из вас нас подбросит до дома?» «Я, но только немного позже». Вольф встал между ними и приобнял за талии. «Девчонки, как смотрите на то, чтобы завалиться сейчас в ночную фею? Я спонсирую». «С чего такая милость?» Анна посмотрела на меня, а я, как и утром, подмигнул ей. «С того, что я немного напортачил сегодня, и нам пришлось совершать много ненужных действий. Так что, Керн, я просто предлагаю загладить свою вину таким вот пошлым образом, просто откупившись. Ну так что?» Керн никогда и никуда не ходил, поэтому понять, что такое эта фея, не посмотрев, я не мог. «Ладно уж, посмотрим, насколько ты оцениваешь степень своей вины. Я отпущу тогда Егора». Вольф кивнул и направился вместе с девушками к своей машине, которая практически не отличалась от моей. Вскоре я к ним присоединился, и мы поехали в клуб, как я понял, по отдельным репликам довольных девушек. Еще одно совершенно непонятное для меня определение, но тут действительно, пока своими глазами не увидишь, хрен поймешь.